Глава 295. Практическая цель. «Хорошее имя. С ним связана какая-нибудь история?» — спросил Ван Дун, мысленно перебирая возможные значения этого имени. «Кто знает, возможно, этот меч как-то связан с Джоу Джи». «Он принадлежал очаровательной девушке, которая предпочитала власть вместо косметики». Ли Жоу подтвердила пугающее предположение Ван Дуна, сославшись на легендарного генерала Джоу Джи. Сразу после этих слов, клинок в ее руке начал плавно танцевать. Ван Дун почувствовал, что колдунья использует двойную силу ядерного генома. Хотя по объему энергии души лижу Р было была на одном уровне с Мася используя двойной ядерный геном, она на порядок повышает свой урон. Метод использования двойной силы ядерного генома считается особым секретом и был известен только создателем пяти сильнейших тактик человечества. Также он является одним из базовых элементов, которые определяют настоящего Эйнхирия. Вне великих семей тоже есть люди, сумевшие своими силами достичь шестого ранга, но не зная о двойной силе ядерного генома, они никогда не смогут стать Эйнхериями. Поскольку в Доме Ма никогда не было Эйнхериев, Очевидно, что семья Ли сокрыла тайну двойного ядерного генома даже от ближайших союзников. Впрочем, у Ма тоже есть множество тщательно оберегаемых секретов, о которых неизвестно даже семье Ли. Ван Дун впервые увидел такое практичное и смертоносное владение мечом. Ему пришлось признать, что Ли Жо-Эр не только мастер тактики колдуньи, но и весьма могучая воительница по части физических атак. Разумеется, он не знал, что, несмотря на свой чарующий эффект, тактика колдуньи предназначена именно для боя. На самом деле Ван Дун сам загнал девушку в угол, несколько раз одолев ее в битве умов. Постоянные поражения и унижения мешали развитию Ли Жуо Эр, а ведь она тоже хотела принять участие в турнире. И как одна очаровательная девушка из прошлого, тоже жаждала власти. На самом деле Ли Жо-Эр была предана своим амбициям куда сильнее, чем Джоу-Джи. Девушка была уверена, что никогда не встретит человека, который украдет ее сердце, как генерал Ли Фэн украл его у Джоу-Джи. Почти мгновенно комната заполнилась звоном металла. В сочетании с безупречной техникой, которая улучшалась и дорабатывалась на протяжении трех столетий, меч колдуньи обладал поистине пугающей силой. Ли Жуо упорно трудилась, чтобы стать самой сильной женщиной в истории. Она никогда не считала себя ниже других и не собиралась уступать брату. Разумеется, она понимала, что мир не вращается вокруг нее и не принимала желаемое за действительное. И все же девушка считала, что, продолжая упорно совершенствоваться, в один прекрасный день она определенно станет сильнейшей. Ли Жуо хотела доказать всему миру, что тактика Колдуньи сильнейшая среди тактик, и что она превосходит даже тактику вою Дома Ли. Колдунья яростно атаковала Вандуна и вынудила его уйти в оборону. Очень скоро он выбросил молот, поскольку оружие оказалось слишком громоздким и неудобным. Однако парень продолжал удерживать щит. Когда он наполнил щит силой ядерного генома, этот кусок металла стал крайне полезен для защиты от розы. Несмотря на видимую сдержанность ее стиля, Ван Дун отчетливо ощущал, что за каждым ударом Ли Жоуэр кроется зловещее убийственное намерение. Он еще раз напомнил себе соблюдать осторожность и не обманываться внешним видом этих мягких и небрежных движений. Похоже, колдунья не воспринимала его всерьез и использовала как практическую цель для собственной тренировки. Какого черта ты недооцениваешь силу своего противника? Мысленно пожаловался парень. После сильного двойного удара острием меча, щит полностью развалился. Импульс атаки выбил Вандуна из равновесия и отбросил на несколько шагов назад. Ли жо опустила руки на оголовье меча и спокойно наблюдала, как парень пытается восстановить равновесие. В какой-то момент уже мерцающее лезвие Рози засияло еще ярче. Сила ядерного генома пробуждала воспоминания о поколениях колдуний, которые вливали свою силу в этот клинок. «И это все, что ты можешь, Ван Дун? Если так, я прикончу тебя здесь и сейчас!» Ли Жоэр была немного разочарована, поскольку ее соперник совершенно не оправдал ожиданий. Однако она с радостью избавится от источника всех своих проблем. Ван Дун выбросил остатки щита и запустил собственную энергию души. Испытав на себе реальную силу тактики пламени и тактики колдуньи, он с восхищением отметил все различия и сходства двух тактик. Они полностью отличались методами атаки и атрибутами силы ядерного генома. Однако обе тактики использовали двойную силу ядерного генома в качестве основы для нанесения урона. «Да брось, веди себя женственней, ты должна соответствовать статусу леди. Ладно, я немного разогрелся, давай начнем». «Хватит трепаться! Я даю тебе возможность, поэтому используй все, что можешь! Я обещаю! Второго шанса у тебя не будет!» Ли Жуо Эр была глубоко разочарована силой Ван Дуна, поскольку до сих пор ощущала только пятый уровень энергии души, а его боевые техники, будь то защита или атака, оказались весьма посредственными. Ван Дун беззаботно улыбнулся и стиснул кулаки. От его пальцев пошла волна, Которая начала вытеснять энергию девушки, наполняя пространство его собственной силой ядерного генома. Лежу Эр моментально почувствовала энергию парня, и ее лицо заметно потемнело. Она еще никогда не ощущала столько энергии, даже ее брат не показывал такую мощь. Понимая, что любое сопротивление бесполезно, лижу Эр вернула энергию души в свое тело, чтобы защитить море сознания от удара неистовой силой Вандуна. Все это время колдунья не переставала спрашивать себя, как этот парень добился такой поразительной силы в столь юном возрасте. Ван Дун взволнованно облизнул губы. Недавно этим всплеском энергии он парализовал одного из учеников храма, Хуян Сюаня. Именно поэтому Ван Дун обрадовался, когда увидел, что Ли Жуо Эр даже не вздрогнула от его энергетической волны. Также он был приятно удивлен ее невероятной способностью моментально реагировать на любое изменение во время боя. В этот момент Ли Жуо Эр снова ринулась в бой, с сияющим пламенем мести в глазах. Ван Дун был искренне впечатлен, когда понял, что даже под давлением удушающего энергетического поля Лижо Р Эр все еще способна атаковать. В этот момент он невольно вспомнил тот ужасающий момент, когда ему пришлось пробиваться через аналогичное энергетическое поле господина Шутника. Ван Дун предположил, что мастера Дома Ли, скорее всего, научили Ли жо противостоять мощному энергетическому давлению. Поэтому она без труда выдерживала его ментальную атаку. Юноша бросился навстречу колдунье, и его кулак ринулся в сторону девушки. Он хотел превзойти ее подавляющей силой ядерного генома, но... Лижу эр сыграла по другим правилам. Во время удара Ван Дун немного открылся, что позволило Розе проскользнуть к его телу. Ли Жо-Эр совершенно не пострадала от его энергетической волны и успешно исполнила свою контратаку. Ван Дун не ожидал, что клинок внезапно окажется прямо над его головой и безжалостно обрушится на шею. Он попытался остановиться, но импульс от высокой скорости потащил его вперед. К счастью, клинок все же не достиг своей цели и просвистел рядом с ухом парня. На самом деле, даже с защитной силой ядерного генома Вандун отчетливо ощущал смертельный холод этого меча. Он снова восхитился силой колдуньи, но при этом оставался совершенно спокойным. Пройдя обучение в пространственном кристалле, Вандун забыл, что такое страх. Ли жо снова нанесла удар и Рози рассекла воздух прямо перед носом Вандуна. Парень неловко отступил назад и, споткнувшись, пнул свою соперницу. Этот неожиданный и весьма необычный маневр вывел Ли Жуо Р из равновесия, пока та уклонялась от удара. Оба бойца отступили назад, и в мгновение ока разорвали дистанцию до 10 метров. Ли жуо Р считалась очень сильным бойцом, но, будучи младшим ребенком и девушкой, она всегда оставалась в тени своего брата. За последние несколько веков. Мир знал только одну женщину Эйнхирье, поэтому ее семья не ожидала, что ли Жу Эр тоже встанет на путь воина. Девушка направила в меч больше силы ядерного генома, из-за чего острие Рози начало мелко дрожать, а сам клинок моментально завибрировал и загудел. Лижу О Р тоже довела свою энергию души до 260 сол. Улыбка Рози! Она использовала клинок весьма необычным образом из-за чего было неясно, то ли это колдунья владеет мечом, то ли Клинок управляет колдуньей. Тело и оружие слились воедино. Пропитанный убийственной силой ядерного генома Клинок пронзил энергетическое поле Вандуна и устремился прямо к его голове. Вандун встретил эту атаку с собственным могучим ударом. Поскольку женщины от природы физически слабее мужчин, он был убежден, что сможет использовать это преимущество, Чтобы подавить колдунью грубой силой. Удар Вандуна был предельно точен, но в этот момент меч лижу Р совершенно непостижимым образом изменил свою траекторию. Тонкий, практически трепещущий клинок изогнулся дугой и с яркой вспышкой рассек одежду Вандуна, впиваясь в его тело. Атаки Лижу Р и без того были крайне обманчивыми, но за каждым прямым ударом или выпадом скрывался коварный удар который применялся, когда противник был полностью уверен в своей безопасности. Ван Дун больше не сдерживал свою силу и ударил по клинку своей сильнейшей техникой – многослойным кулаком Дуна. Он больше не пытался достать саму Ли Жуо Эр и решил сосредоточиться на ее мече – Рози. Это был весьма смелый шаг, поскольку даже малейшая слабость в ударе приведет к тому, что Ван Дун, скорее всего, больше никогда не сможет сражаться этой рукой ввиду ее отсутствия. Наполненные силой ядерного генома меч и кулак столкнулись друг с другом. Через клинок прошла чудовищная волна энергии, из-за чего Ли Жо Р внезапно дрогнула. В мгновение ока Рози была сбита с курса, а в обороне девушки появилась брешь. Ван Дун использовал эту возможность и приблизился к колдунье. Он не мог не заметить, что именно совершенная техника меча Ли Жуо Эр Оказалась ее слабостью, поскольку из-за совершенства ее движения были крайне предсказуемы. Сблизившись с соперницей, Ван Дун без жалости обрушил шквал яростных ударов как на саму девушку, так и на клинок. Однако ли Жуо Р твердо держалась на ногах и продолжала безупречно исполнять свои оборонительные техники. Время от времени она даже находила возможность провести одну или две атаки, пытаясь переломить ход поединка. Но Ван Дун успешно уклонялся от всех ударов, используя смелые и даже рискованные шаги, чтобы не потерять инициативу. Течение поединка оказалось под полным контролем Ван Дуна, что позволило ему загнать колдунью в угол и полностью подавить ее. Рози может поглощать силу ударов Ван Дуна, но сама Ли жо до сих пор не могла справиться с импульсом, который проходил через клинок, попадал в ее руку, и поражал тело. Даже используя двойную силу ядерного генома, она отлично ощущала, что с каждым ударом атаки ее противника становились все сильнее и энергичнее.